Жан истомилась, ожидая сына. С той самой минуты, когда Байтас выехал за ним в город, она считала дни и часы. Прикинув время на дорогу туда и обратно, она ожидала путника сегодня. Восклицания женщин мгновенно донеслись до неё. Улыбаясь всем своим полным лицом, на светлой матовой коже, которой почти незаметно было морщин, хотя уже Жан перевалила за 40, плавно неся подтучневшее тело, она вышла из юрты, бережно ведя под руку свекровь. Старая Зэре всю зиму ждала любимого внука, ни на миг не забывала его и поминала в бесконечных молитвах. Между большой юртой, к которой подъехали садники, и гостевой юртой их уже ожидала большая толпа. Подошли многочисленные невестки и женщины из соседних юрт. Несколько старух и стариков, копошившихся поблизости, примчались со всех ног мальчишки. С разных концов аула приближались мужчины. Обай жадно углядывался в толпу, не заметив даже, что опередил обоих спутников. Едва он спешился к коня его, кто-то увёл. В многолюдной толпе мальчик сразу увидел родную мать. Он бросился к ней, но Ужан остановила его. Эх, свет мой, сынок. Посмотри, вон стоит твой отец. Сперва отдай солем ему. Абай быстро оглянулся и только теперь заметил отца. Куланбай стоял с несколькими стариками поодаль, позади гостевой юрты. Смущённый своей оплошностью, мальчик подошёл к отцу. Байдас и Жумабай, спешившись и ведя коней в поводу, тоже шли к Кунанбаю. Высокий, коренастый, с седеющей бородой, Кунанбай даже не удостоил их взглядом своего единственного глаза стан на сверкавшем, на бледном, словно застывшем лице. С другой стороны, Алле к нему приближались несколько садников, тучных, богато одетых, на хороших конях. Насколько можно было судить издали, все это были старейшины. Кунанбай, видимо, ожидал их. Он напряжённо смотрел на подъехавших. Байтас и Жумабай ещё подходили, когда Абай был уже возле отца. Кунанбай повернул голову, принял приветствие, но не двинулся с места. Он только окинул Абая быстрым взглядом и сказал: "Ты воз, везможал, выросли ли твои знания, как ты сам?" Глуха смешка это или сомнения? Действительно ли отец хочет знать о нём? В самых ранних лет Мальчик привык следить за движениями бровей отца, как опытный пастух следит за облаками в год джута. Из-за эту наблюдательность отец ценил его больше остальных детей. Сейчас было понятно, что Кунанбай думает совсем не о сыне а приближающихся всадниках на оба из знали то, что отец не выносит, когда не отвечают на его вопрос, и поэтому сказал сдержанно, но с достоинством: слава богу, отец. И помолчав, добавил: занятия ещё не кончились. Но Вы прислали со мной. Хазрет благословил, и я вернулся домой. Возле отца стоял со своей слугой мой басар, младший брат Кунанбая, сын одной из четырёх младших жён Кунанбая у отца. Стал в этом году ага султаном Кунанбай поставил мой басар волостным управляющим табыкты. Довольный ответом Абая, мой басар было начал: "Он уже совсем взрослый стал". Но Кунанбай прервал его, коротко сказав: "Ступай, сынок. Поздоровайся с матерями". Абай только этого и ждал. И когда он повернулся к женщинам, которые негромко переговариваясь, ревниво следили за ним, лицо его снова приняло жизнерадостное мальчишеское выражение. С детской торопливостью обой бросился к матери. Тут кто-то схватил его, обнял. И тотчас на него посыпались поцелуи множество пожилых женщин и мужчин. Значит, он для них всё ещё ребёнок. Мальчик даже покраснел от смущения, не зная, как быть: то ли сердиться, то ли радостно отвечать на ласку. У некоторых старух на глазах были слёзы. Вырвавшись наконец из объятий, Абай направился к матери. Родная его мать Ужан И третья жена Кунанбая, красавица Айгыс, стояли рядом. Айгыс сказала: "Ну вот, всякие грязнухи заслюнявили всё лицо нашему мальчику, и поцеловать некуда". И она с усёкомерной усмешкой поцеловала Абая в глаза. Когда наконец он прильнул к родной матери, та не поцеловала его. Она только крепко обняла и прижала сына к груди, жадно вдыхая запах его волос. Невозмутимая сдержанность и хладнокровие отца уже давно передались матери. Мальчик знал это и не ждал большего, но в этом молчаливым объятием он почувствовал такую теплоту и любовь, что сердце сильно-сильно забилось в груди. Ужар мне стало долго задерживать его, подойти к бабушке, сказала она и повернула мальчика к двери большой юрты. Старая Зэре, опираясь на палку, уже ворчала на Абая: "Негодный! Не прибежал ко мне сразу, к отцу пошёл негодный", бормотала она. Но едва внук оказался в её объятиях, упрёки сменились самыми нежными, самыми ласковыми словами: "Светик мой, ягнёчек маленький, Абай!" «Сердечко мое!» — говорила бабушка, и прозрачные крупные слезы навернулись на ее глаза. В юрту Абай так и вошел, обнимая старушку. Он просидел здесь долго, уже совсем стемнело. Матери подчивали его то кумысом, то холодным мясом, то чаем. Но Абаю было не до еды. Он не чувствовал голода, хотя не ел с самого утра. Обе матери и невестки наперебой засыпали мальчика вопросами. Окончил учение. На мулу уже выучился. По ком больше скучал. Абай на все давал да сложные ответы. Но последний вопрос заставил его встряхнуться. А где Оспан? Куда он ушёл? Спросил он с такой поспешностью, которая сразу показала, что больше всего он соскучился по младшему своему братишке Шлуну, Оспану. А кто его знает? бродит где-нибудь пиздельник он сегодня всех нассловил из терпения вот мы с бабушкой выгнали его и лужан кивнула в сторону зере старушка поняла что говорили о ней и спросила а что вы сказали не не слышу что вы говорите Абай громко в самое ухо рассказал ей, о чём шёл разговор и добавил: "Бабушка, в прошлом году ты была совсем не такая. Что у тебя с ушами?" И он обнял Зере, прижавшейся к её коленям. Она расслышала его слова. "Что осталось от твоей бабушки, светик мой? Одни кости". Печально ответила она. Абаю стало жаль старушку, обреченную на тягостное одиночество среди людей. «А можно вылечить твои уши?» «Если бы попробовать, а?» И зыре, и все кругом рассмеялись. Но чтобы не огорчать мальчика, старуха ответила с улыбкой «Абаю». Если мула подует с молитвой. Бывает, что начинаю слышать. Это помогает. Ну что ж, сказала Айгыс, усмехнувшись. Внук твой уже мула. Пусть подует, раз это помогает. Ну, остальные женщины повторили серьёзно будто в самом деле, надеясь на знание Абая, пусть подует ей в уши. Бедной старухе хоть на душе легче станет. Абай знал, что и такой способ лечения, и обливание больного вместо краской смытой со священных письмен, и чтение над ним молитв и песнопений, обычные приемы каждого мулы, ничем не отличающиеся от действий простой ворожей. Он сидел, улыбаясь, точно подсмеиваясь над положением, в которое попал. Потом вдруг обнял голову бабушке и забормотал ей в ухо то шепотом, то в полголоса. «Прелестен лик! В очах алмаз горит! Заре подобен цвет ее ланит. На гибкой шее белый снег лежит, А брови тонкие начертаны Творцом. Сидевшие в юрте ничего не разобрали, Все решили, что он читает молитву. Поджав под себя ноги, Мальчик с серьёзным видом продолжал бормотать, как заправский мулла: "Но почему в минуты редких встреч тебя всего пронзает острый меч? Твой слепнет взор, твоя немеет речь перед её сияющим лицом". Он зажмурил глаза, Беззвучно пошевелил губами и дунул в ухо бабушке. Это были его последние стихи. Он сочинил их весной, начитавшись на Ваи и Физули. Но женщины все еще не понимали, в чем дело. Им казалось, что Абай читает молитву. Чтобы продлить это заблуждение, Мальчик говорил полушёпотом, и только под конец, не скрывая больше своей проделки, повысил голос. Зажмурившись и раскачиваясь, как это делают мулы, читая коран, он закончил на распев: "Как пташка к югу свой стремит полёт, так ты спешишь, прекрасная, вперёд". «Не слышит бабушка, пусть с верой ждет. Я излечу ее моим стихом». И опять дунул. Только теперь все поняли его шутку и рассмеялись. Поняла ее и сама бабушка. Она тихо засмеялась и, довольная, Ласково похлопала внука по спине, прижавшись щекой к его лбу. Но Абай по-прежнему оставался невозмутимо серьезным, и только в глубине его глаз притаился добродушный смешок. Обняв бабушку, он спросил, «Ну как, лучше слышишь?» «Да». Сразу стало гораздо лучше. Да будь безгранично счастье твоё, поблагодарила старушка. Шутко мальчуган вызвал и смех, и восхищение взрослых. Его мать, Олжан, засмеялась не сразу. Она задумчиво глядела на сына. Как он вырос за этот год. Как возмужал, какая острота ума в его глазах, как не похож он на своих братьев. Легкая улыбка скользнула по ее губам. «Я-то думала, сынок, что в городе тебя сделали мулой», — сказала она, — «а ты, оказывается, вышел в мою родню». Взрослые сразу поняли её намёк, и все снова рассмеялись. Ну, конечно, в нём течёт кровь шанжар. Сразу видно, что он внук Тантикена. На перебой заговорили вокруг. Кто-то припомнил слова Тантикена, сказанные перед смертью: стыдно и дальше обманывать ожидания Хаджей и Мул придётся умереть. Пусть зарабатывают на поминках. Аба задумчиво заметил Абай: "Уж лучше умереть, как тансикен, чем быть знахарем и собирать подачки". "Хорошо, если ты вправду так думаешь. О, как ты вырос!" Мой мальчик, промолвила мать. В юрту вошёл посыльный мой басар, бородатый кымызбай. Едва переступив порог, он обратился к мальчику: "Абай, голубчик, отец тебя зовёт". В юрте сразу стало тихо чувство во власти которых обой находился весь вечер мгновенно исчезли он молча вышел в бестевую юрту совсем не то, что в юрте матерей даже наружный вид её суров и холоден войдя Обает чуть ли не громко отдохсем салем. Взрослые ответили ему. Народу было немного: Куланбай, мой басар, Жумабай и несколько старейшин племени Табыкты, Байсал, Божей, Каратай и Суюндик. Из молодёжи здесь сидел один иже раньше Двоюродный брат Байсала, всегда его сопровождавший. Он дружил с Абайем, хотя и был старше его. Абай с детства знал, что если отец совещается с такими людьми, а особенно с тремя-четырьмя наиболее влиятельными старейшинами, то это означает что затевается какое-то из ряда вон выходящее дело. До сих пор Абай никогда не принимал участия в таких советах. Сегодня в первый раз отец позвал его и сделал это, по-видимому, с умыслом. Как только Абай сел, Старики начали расспрашивать его о жизни в городе, об учении, о здоровье. Особенно внимательным был Каратай. Слова хоть для старик с хитрым лицом. Он вспомнил и других сыновей Кунанбая. Твой-таки Жан, самый смелый, сказал он. Такой ловкий, смышленый. «Правда, он везде поспевает», — добавил Божей. «Верно вы сказали, мальчик с огоньком», — подтвердил и Байсал. Эти похвалы и другому его сыну были явно направлены самому Кунанбаю. Но он сидел молча, не выражая никакого удовлетворения от расточаемой лести. Вдруг, как бы наперекор всем, он проговорил, повернувшись в сторону Абая. «Если уж чего-нибудь ждать, так ждите только от этого черномазого мальчугана». Каратай — Раньше других почувствовал, что Кунанбай не спроста вызвал сюда мальчика. Его всеуслышание похвально отозвался о нём, повернувшись к Божее и Байсалу, он спросил с улыбкой: "А вы слышали, что мальчик сказал во время обряда обрезания?" Абайу не понравилось, что Каратаи собирается рассказывать обви у детских промахов. От осушения кровь стала приливать к его лицу, но у старшего остановить нельзя. Абай старался сделать вид, будто всё, о чём здесь говорят, не имеет к нему никакого отношения. Каратай продолжал посмеиваться, когда приступили к обряду, и ему стало больно. Он заплакал и сказал: "Боже мой, почему я не родился девочкой?" А мать и говорит ему: "Не смышлёнышь, мой милый. Тогда тебе пришлось бы ражать, а это пострашнее обрезания". А он как закричит: "Ой, у девчёнок свои муки!" и перестал плакать. Старики рассмеялись. Кунганбай опять ни шелохнулся, точно ничего не слышал. Соседы, точенный вид отца и Байсала ясно показывал, что подобные разговоры поддержки не найдут. Оба этому радовался. Он вовсе не желал, чтобы, позвав его как взрослого, над ним смеялись, как над неразумным малышом. В эту минуту в юрту вбежал Аспан, младший брат Абая. Сколько раз сегодня Абай спрашивал о нём, как хотел видеть этого озорника. Аспан не забыл отдать Салем Тут же не обращаем внимания ни на отца, ни на других старших, повис на шее Абая. Он любил его больше всех своих братьев. Между ними было 5 лет разницы. Перед взрослыми Абаю надо было вести себя достойно, как подобает старшему брату. Он степенно обнял Аспана и поцеловал его в обе щеки старики, поняли, что мальчики ещё не виделись, и отнеслись не сходительно к таким вольностям. Но Оспан сейчас же начал шалить, и хорошее впечатление, вызванное его приходом, мгновенно рассеялось. На вопрос Абая, где он был, Шалун сел перед ним на корточки, снова обнял его за шею, притянул к себе, и прошептал на ухо грязное ругательство. Мальчишка слышал его от своего старшего брата Такиджана. Вот так первая встреча с братом, о котором так скучала Бай. Он с ужасом отшатнулся от Исмана. "Ой, что ты сказал?" воскликнула Бай. Но Исман не дал ему договорить. И снова повис у него до шеи. Не говори, не говори отцу. Ни за что не смей говорить, угрожающе шептал он, и вдруг повалила баба Наузнич. Абай, понимая всё неприличие такой возни при старших, пытался освободиться и привести себя в порядок, и всё же коренастый успан положил его на обе лопатки, вытащил из рта что-то скользкое, и засунул Абаю за воротник. Абай передернул плечами и попытался вырваться. Только что он с таким важным видом сидел среди взрослых, а теперь озорник-братишка совсем его осрамил. А Аспан, забыв о присутствии отца, покатываясь со смеху, закричал «Лягушка, лягушка, я бы посадил ему за ворот лягушку». Баи забарахтался ещё сильнее. Кунанбай сперва не обращал внимания на детей, возивших со него за спиной, думая, что они и сами скоро угомонятся. Теперь он круто повернулся и увидел, что коренастый мальчишка повалил Абая и сидит у него на груди. Не давая возможности подняться, такое озорство вывело Кунанбаи из себя. Одной рукой он схватил Аспана и притянул к себе, а другой дал ему несколько увесистых пощёчин. Лицо мальчика запылало, но он неподвижно застыл перед отцом, сверкая большими глазами. Пощечины не испугали его. Он продолжал стоять, как ни в чем не бывало. Суэндик, изумленный такой выдержкой ребенка, доклонился к Байсалу. «Волчий нрав у этого малыша!» «Настоящий куш» шепнул тот в ответ. Кунанбай строго приказал посыльному «Убери этого негодяя!» и толкнулась пана к двери. Мальчик споткнулся и чуть было не упал. Посыльный успел подхватить его. В юрте несколько минут стояла полная тишина. Ли только когда все снова зашевелились и закашляли, Кунанбай начал говорить.